глава двадцать третья к тебе пришли договор есть договор повторила я договор есть договор повторила я громче в темноту комнаты кривляясь и изображая сиара его наклон головы его мягкую уверенную улыбку его плавные гипнотизирующие движения руками ты что раскричалась спросила мама открыв дверь в спальню с кем то ругалась по телефону нет мам выдохнула я раздраженно, куда ты собралась? она посмотрела на меня, нет, тогда почему ты -то опять одета? я просто примеряла и в темноте, мам, ты в чем меня опять подозреваешь? еще в чем-то кроме беременности? съязвила я. повтори еще, ага, мама щелкнула выключателем, ослепляя. чай будешь? спросила она, задержавшись в проеме. буду, а лучше что-нибудь покрепче буркнула себе под нос, когда она вышла. Внутри продолжала бурлить злость. Крохотными пузырьками поднималась к голове, толкая на глупую ревность. «Принц преисподний ведь фактически избавился от меня. Избавился, перед этим каявшись в своей верности, называя меня смыслом жизни. А сегодня я ему помешала. Только чему помешала?» задалась вопросом и тут же на него ответила. Аня, не будь такой наивной. Ты видела всех этих женщин. Привлекательных, дорогих, настоящих. Я точно не тянула на настоящую женщину. Во мне не было вот этой природной грации и притягательности. А они, они как из фильма. Простонала я от бессилия, оборачиваясь вокруг себя. Нужно было остаться. Но тогда бы Сиар подумал, что я заинтересовалась. А я не хотела, чтобы он так думал. Я вообще не желала с ним видеться. Я сделала все правильно. У нас договор. Боже, протянула я, запрокинув голову. Тогда почему я так злюсь? Почему жжет в груди? Почему покалывают ладони от желания хорошенько ударить в самодовольное лицо демона? Поняла, — воскликнула я, почувствовав облегчение. Я ведь ни разу не видела Сиара в компании других женщин. Алия... Алия не в счет. И этот факт меня огорошил. «Да». Я улыбнулась собственному отражению и шумно выдохнула. «Это просто эффект новизны, и ничего больше». «Это называется ревность», подсказывал внутренний голос. Только я не собиралась с ним соглашаться. «Аня?» Голос мамы оказался полной неожиданностью. «Там». Она указала себе за спину. «К тебе пришли». «Ко мне?» — удивилась я. «И кто?» «Это я хотела у тебя узнать». «Мам, я серьезно. «И не я». «Я опять подозреваюсь в беременности?» — фыркнула я, выходя из комнаты. «Ты... ты что тут делаешь?» — спросила я, чувствуя на себе жутко въедливый мамин взгляд. «Ты очень громко думаешь», — усмехнулся Сиар. Мысли тут же перемешались. И если минуту назад я считала, что разобралась в них, то сейчас в голове творился настоящий хаос. «А не нужно лезть в мою голову», — ответила я. «Хм...» Мама откашлялась за моей спиной. Познакомишь нас, дочь? Точно нет, фыркнула я, глядя в красивые голубые глаза, полные насмешки. Это, это. Господи, да как можно придумать что-то правдоподобное, когда на пороге стоит принц преисподний. Принц преисподний. Он выглядел как принц. Не в классическом смысле, но спасибо без шляпы и вечной сигареты в уголке губ. У мамы точно был бы сердечный приступ. «Я все же надеялся, что ты угостишь меня чаем, Анна», — сказал он, поглядывая в сторону кухни, где секунд двадцать надрывался чайник. Только никто не спешил помочь бедняге. «В другой раз», — ответила я, скалившись в улыбке. «Мам, я на минутку», — произнесла я, вынуждая демона отступать к входной двери. Если вам нужно поговорить, так это лучше сделать дома, а не давать соседям повод для сплетен. «Твоя мама права, Анна», — сказал Сиар, беря меня за плечи и разворачивая. «Ты что тут делаешь?» — прошептала я, пока мама все же отвлеклась на чайник. «Пришел знакомиться с твоей семьей». «Я серьезно?» «Я серьезно?» «А ты мог прийти не в костюме гангстера?» — спросила я, представляя, сколько неприятных разговоров предстоит мне в будущем. «И не сегодня. Как же наша договоренность в две недели?» «Как же ты наивна, Анечка!» — прошептал на ухо и отстранился, переключаясь на мою маму. «Мое имя Сиар». Он протянул ей ладонь. «Наталья», — ответила она, настороженно пожав руку. «Вы?» — она указывала на нас пальцами. «Мы вместе, да». «Нет», — заверила я. «Я не понимаю», — призналась мама, разглаживая складки на халате. «Ничего нового, Наталья, Все старо как мир, мы поссорились», сказал принц преисподней, включив обаяние на максимум. «Так вот почему ты кричала? Вы разговаривали по телефону». Она сделала совершенно неуместные выводы. «Я не кричала», процедила я сквозь зубы, «и мы не говорили по телефону». «Я пока заварю чай», сообщил демон, скрываясь на кухне и оставляя нас наедине. «Ужас! Вот как? Как все это могло произойти? Я, мама и ее испытующий взгляд, воистину демон. Я даже не знаю, что сказать, дочь. Дочь, второй раз за несколько минут. Такое обращение не обещало ничего, кроме неприятностей. Просто не делай поспешных выводов, попросила я. И давно вы знакомы? Ну, довольно давно, если считать, с момента первой встречи в баре. У вас все серьезно? Нет, заверила я если забыть про твердое убеждение, что мы предназначены друг другу богами. — И сколько молодому человеку лет? — Молодому, — повторила мама, задумавшись. — Скорее, мужчине. — М двадцать семь. — Назвала, как мне показалось, подходящую цифру. Не слишком много, чтобы напугать. — Я бы дала ему чуть больше. Есть что-то во взгляде. — Чертовщина. — Есть, да. Я покивала. — Чем он занимается? И опять опасный вопрос. «Мам, а можно я чуть позже переживу допрос? Все же неудобно как-то, и пока ты себя не накрутила, хочу сказать, что у нас все несерьезно. Я пойду, хорошо? Тебе принести чайку?» «Да что-то перехотелось». И опять осуждающий взгляд. «Вы там недолго», — сказала она с нажимом. «Сиар не задержится», — пообещала я, не имея ни малейшего представления, чем закончится наша встреча. «Фух». — выдохнула я, заходя на кухню. «И почему это я не задержусь?» — спросил демон, по-хозяйски открывая кухонные шкафы. «Кружки там», — показала я. «Тебе с цветочками или котятами?» «Котятами». «Чёрный, зеленый? Черный. «Сахар?» «Две ложки». «Молоко?» «Лимон?» «Хватит!» — вспылила я. «Не любишь, когда о тебе заботятся?» «Не люблю, когда врываются в жизнь». «Как я сейчас?» «Да, как ты». Сиар аккуратно поставил наполненные кружки на стол. «Я почувствовал твою злость, очень сильную, поэтому пришел, сказал он, делая глоток. «Покинув своих друзей, негостеприимно как-то. Иллюзия заменит меня». «Как удобно!» восхитилась я наигранно, чуть не зацепив рукой горячий напиток. «Никто не останется в обиде, да?» «О, а точно ты настоящий? Или и ко мне прислал иллюзию? А сам пока...» «Но не знаю, попиваешь виски и разгадываешь кроссворд?» «А ты так представляешь мое времяпрепровождение?» — спросил он, глядя из-под лобья и делая второй глоток. «Нет, еще куришь». «Очень похоже, согласен», — ответил он с обезоруживающей улыбкой на губах. А мне хотелось ладонью ударить по дну кружки, обдавая демона чаем. Останавливало только благоразумие. «Но я — это я, и ты бы почувствовала подмену, поверь». «А мне все равно. Если напился, можешь со спокойной душой возвращаться на вечеринку». «Не могу. Ты еще злишься. Меня этот факт тревожит. Не скажешь о причине?» Я покосилась на стул. Сидеть не хотелось от слова совсем. Во мне бурлили эмоции, и они искали выход. «Разве у меня есть причины для злости?» — спросила я. Демон пожал плечами. «Ты сейчас серьезно? «Я не эмпат и не умею читать мысли. Мой профиль — поиск потерянного». Придет время, я покажу наглядно, ответила я, гадая, куда бы могла пригласить принца преисподней, а спустя минут тридцать тонко намекнуть, что ему пора домой. Я уже заинтригован. Ты ведь специально меня злишь? И не думал. Ну конечно, вот этот невозмутимый вид, ухмылочка, рука в кармане брюк. Даже она тебя бесит. Да, выкрикнула я. Меня все-все раздражает в тебе, абсолютно. «Начиная от идеальной прически и заканчивая вот ими». Я указала на мужские ботинки. «Возможно, это Анечка. Ты не думала об этом?» В этот момент я была готова взорваться, уничтожая все и всех вокруг. «Так ты это сделал специально?» От догадки кровь по венам побежала быстрее. «Думал, что я не уйду, останусь». Каждое слово разгоняло мое сердце. «Да? Да», — согласился он. Я не поняла, в какой момент моя рука взметнулась и хлёстко ударила по щеке принца преисподней. Я... Я не знала, что сказать в свое оправдание, ожидая реакции от демона. От настоящего демона. Господи, что я наделала? Улыбка исчезла с мужских губ, как и веселье в глазах. На меня смотрел принц преисподней. Сильный, горделивый и очень-очень серьезный. Что ты... Спросил Сиар, не шелохнувшись. Я. Внутри все сжималось от страха. Он не моргал, смотрел на меня очень пристально. Так что ты? На коже лица и шеи демона проступили лавовые росчерки. Прости, пожалуйста, оно вот как-то само я говорила тихо. Но ты. То есть я виноват в том, что ты меня ударила? Будет чудом, если он меня не прибьет. Нет. Грызни я смелее. «Виновата я. Мне, правда, очень стыдно. Я не понимаю, как так произошло». «Она?» Я посмотрела на руку. «Сама». «Ну да, по собственной воле, без ведома хозяйки. «Мне, правда, очень жаль. Честно, ты же можешь почувствовать ложь. Так покопайся в моей голове». Предложила я, не зная, как еще сгладить произошедшее. «Я никогда себе такого не позволяла». «Это радует и удручает одновременно, Анна». «Я прошу прощения», — повторила я громче и настойчивее. «Но, кажется, ему не были нужны мои извинения, и будет чудом, если он не испепелит меня или...» Я не смогла представить наказание, что придет в голову настоящему демону из преисподней. «Ах, Анна!» — выдохнул он. Его голос звучал хрипло и впитывался в кожу, отчего по телу побежали мурашки. «Я не знаю, как поступить сейчас, не передать словами, насколько я оскорблен. Даже не знаю, что страшнее для моей репутации получить удар от простой земной девушки или же от собственной пары. Можешь ударить меня в ответ, предложила я, зажмурив глаза. Так мы будем в расчете. Ты серьезно предлагаешь такое? Голос Сиара звучал очень тихо. Его дыхание чувствовалось на щеке и губах. Он приблизился, от чего стало еще страшнее. Не знаю, ответила я. Наверное. «Анна, открой глаза». «Зачем?» — произнесла я чужим голосом. Низким, вибрирующим. «Хочу увидеть стыд». Мне показалось, или я услышала насмешку? «Мне правда стыд. Я почти договорила, подавившись воздухом и ощутив горячее прикосновение к своим губам. Почти обжигающее. На грани. Еще немного, и оно было бы болезненным. «Сиар» прошептала я, когда он отстранился и посмотрел, а я никак не могла сосредоточиться на алых глазах демона. Меня привлекали его губы. Мягкие. Я всегда представляла демона сплошь из камня. Если бы не адское пламя, Анна, которым котором напитывали тебя Асмадей и я, твое поведение не отличалось от обычного, если бы не его воздействие, провоцирующее в тебе не самые лучшие человеческие качества, я бы был очень зол сейчас. «Ты зол», — произнесла я несмело. «Нет, раздосадован», — признался он. «Раздосадован, что не предусмотрел подобный исход и что увлекся игрой с тобой». Я хотела возмутиться. «Не нужно», — он прервал меня. «Уж очень вкусные твои эмоции, Анечка. Куда вкуснее равнодушие и нежелание быть рядом». «Я...» Я попыталась вновь сказать о том, как сожалею и увеличить расстояние между нами». Такая близость казалась опасной. Всего несколько сантиметров между нашими телами. «Хочу свидания, Анна». «Сви...» «Да, настоящее. Пригласи меня, и я забуду обиду». Как же путались мысли. Слова не складывались в предложение, а удары сердца, кажется, были слышны всем. «Угу». Я кивнула, не в силах ответить что-то нормальное. «Жду приглашения», — шепнулся Арнауха. «Пусть наша следующая встреча будет вне договора, и...» Он коснулся губами моей щеки. «У твоей матери терпение на нуле, я слышу ее недовольное дыхание. Если желаешь, помогу ей примириться с действительностью, что дочь выросла». «Не надо», — шепнула в ответ. «Я сама». «До встречи, Анечка». Аккуратно взяв меня за подбородок, демон смотрел в глаза. «До встречи», — прошептала я, ожидая второго поцелуя, но его не последовало. Только легкая улыбка на красивых мужских губах. Сяр ушел, а я продолжала стоять, как сгипнотизированная, смотреть перед собой, стараясь усмирить все, что происходило внутри. Настоящее сумасшествие. Круговорот из эмоций. И он мне нравился. «Доброй ночи, Наталья. Я был рад знакомству. И я была рада». Разговор звучал, словно я находилась где-то далеко-далеко. Была наблюдателем. Даже когда мама влетела на кухню, и посыпались очередные, ничем не подкрепленные упреки. «Он не подходит тебе, Анна. Я категорически против, чтобы ты продолжала общение с этим мужчиной. Он не из нашего мира». Мама стояла прямо передо мной и активно размахивала руками. Тут мама не ошибалась. Сиар действительно был из другого мира. «Хорошо», — ответила я в попытке избежать скандала. «Нет, нехорошо, дочь. Я слышала почти все. Вы ссорились». «Вы занимаетесь сексом?» Спросила она прямо. «Конечно, занимаетесь. Мужчины не ждут». «Ждут». «Не нужно меня пытаться успокоить. Я что, не была молодой?» «Мам, ты не понимаешь, что происходит?» «Да неужели?» «Ох, зря я так сказала, очень зря». Я не так выразилась. Все. Мама взмахнула рукой перед моим лицом, призывая замолчать. Все, – повторила она еще более эмоционально. «Завтра же нужно подобрать таблетки». Стыд ушел на второй план, а на первый вновь вышла злость. «Мне не нужны таблетки», — рыкнула я. «Конечно, вспомни соседку с первого этажа. Сорок два стала бабушкой. Да в таком возрасте еще собственных детей рожают». Как же я ненавидела принца преисподней в данный момент. Складывалось впечатление, что он разворошил осиное гнездо и оставил меня в самом эпицентре. «Так», — протянула мама, слыша звонок в дверь. «Я сама поговорю». Что он вообще себе позволяет? «Десятый час».